Глава 11. Утром следующего дня я проснулась в приподнятом настроении. За то время, как осталась одна, это впервые. Мысля предстоящим ужином с красавчиком блондином, будоражила нервы. Не сказать, что волновалась от предстоящего свидания, но только нервозность и присутствовала. Пока завтракала, всё размышляла, что будет уместно надеть. Пусть ужинать мы должны были у него дома, но хотелось произвести впечатление. Прошлый ужин был спонтанным и неожиданным. Сегодня я намеревалась показать ему себя не только как соседку, но и как женщину. В таком приподнятом настроении я приехала на работу и уже не удивилась, вновь увидев вереницу девушек у нашего отдела. Значит, Чернова ещё нет. Среди них были те, кого я уже видела, но и несколько новеньких затесалось. В отделе была тишина, если не считать перешёптывания кучки, состоящей из нескольких женщин. По всей видимости, заводилой там выступала Олечка. Она увлечённо о чём-то рассказывала. Единственная, кто откаливывался от этой идиллии и перешёптывания, была Жанна. Она сидела за рабочим столом, поставив перед собой складное зеркало и глядя в него, поправляла задумчиватую причёску. Жанна Олеговна, что с ними? спросила её больше для порядка, чем ради интереса. Эти дуры обсуждают, как можно будет завлечь Чернова в свои сети на корпоративе. решили сплотиться и помогать друг другу. И даже Надежда Петровна в их компании уточнила, указывая взглядом на сотрудницу, которой было давно за 40, которая была замужем и имела двоих детей. А она просто решила развлечься за счёт этих дурочек, так сказать, посмотреть, как они будут драться между собой. А что же ты не участвуешь в их затее? Или не желаешь получить Чернова? Жан отвлеклась от своей причёски, сощурила глаза и криво улыбнулась. Ничего в нём нет такого, чтобы из-за этого мужчины рвать глотки другим. Пусть эти. Она кивнула на дверь в отдел, затем в сторону перешёптывающихся. И вот те пытаются. У меня в знакомых есть более привлекательные кандидаты. Они не позволяют себя так со мной обращаться. Я себя уважаю и не терплю иного отношения от мужчин. Ага. Значит, вчерашний инцидент в кабинете отбил у неё желание вступать в бойню за Чернова. Она хоть и стерва, но не дура. Это точно. Пройдя в свой кабинет, занялась рутинной работой, дабы побыстрее закончить текущие дела и в январе приступить к новому проекту. Время летело размеренно. Руководство ко мне не зашло. Я только слышала, как хлопнула дверь его кабинета, когда он прибыл с некоторым опозданием. Звонки, документы, переписка в рабочем чате. Всё закрутилось, не давая мне возможности думать о чём-нибудь ещё. Мне нравились суета и рабочие моменты в процессе проработки проекта. От момента задумки, как всё должно происходить, и до момента, когда процесс уже налажен и идёт как по накатанной, могло пройти много времени. В каждом периоде случались свои сложности, но когда они преодолевались, было приятно видеть плоды работы большой команды. Валерия Дмитриевна. Мужской голос: Отвлёк меня от переписки с программистом. Я принёс макет для нового проекта. Олег вошёл в кабинет, неся с собой скрученный ватман. Мужчина был среднего возраста. И худощавый вытесил сложение. У него всегда были взлохмачены волосы, потому что когда он рисовал, то постоянно чесал затылок в раздумьях. Остановившись посреди кабинета, он развернул набросок, показывая мне концепцию рекламной кампании. На меня смотрела веселая мордочка, изображенная на коробке с порошком. Мне показалось необходимо украсить рекламный ролик вот таким персонажем. Он привлечет больше внимания, чем просто известный актер. Идея была интересная. Яркая картинка с веселой мордочкой. действительно привлечет внимание аудитории, но это надо было еще обыграть. Интересно, я подошла ближе, разглядывая яркую картинку: тоненькие руки и ноги, длинный нос и широкая улыбка. Все это на разноцветной коробке с логотипом нового порошка. Валерия Дмитриевна, могу я у вас кое о чем спросить? Спрашивай. Вы пойдете на корпоратив? Вопрос был неожиданным. Я удивленно посмотрела на мужчину. Дело в том, он замялся, видимо, подбирая слова. Я слышал, что в этом году будет конкурс на лучший карнавальный костюм. Вы каждый раз приходите одна. Я хотел предложить в этом году пойти вместе. Ничего не поняла из его сумбурной речи. Причем тут конкурс костюмов? И то, что я на такие мероприятия хожу одна. Мой нахмуренный взгляд все сказал сам за себя. Я, наверное, пойду, сказал Олег, нервно скручивая ватман, ирритуясь к дверям. Хорошая идея, произнесла в догонку уходящему. Он замер. оглянулся и улыбнулся на моё замечание. Спасибо. Дверь почти закрылась, когда я услышала: "Простите", и дверь вновь отворилась. Что это за чудик выходил от тебя? Чернов явился собственной персоной. Это Олег, один из наших дизайнеров. А, тогда понятно. Художники все странные. Ну что, пойдём? Куда? Как куда на обед? Лерочка, ты что, забыла? Мы обедаем вместе. Нахальная улыбка сияла на красивом мужском лице. К тому же, я сегодня тебя ещё не видел. Ты вот спряталась у себя в кабинете и не интересуешься, как твой начальник себя чувствует. А с чего это меня должно волновать? Я не понимала претензии брюнета. Почему вообще меня должно волновать его самочувствие? Милая Валерия, он прошёл к окну, опираясь о подоконник и скрещивая руки на груди. Неужели тебя совсем не волнует, как я себя чувствую? Вдруг я плохо спал из-за того, что каждую минуту вспоминал нашу ночь вместе. Я поперхнулась воздухом от услышанного. Он что, теперь всегда будет вести себя вот так по-хамски? Зачем? Зачем он это говорит? Спокойствие, Лера. Не надо показывать ему, что меня такое поведение задевает. И тем более нельзя, чтобы он догадался, как я реагирую на него. Чернов произнесла немного с вызовом в голосе, решив последовать его примеру в общении. Ты обалдел такое говорить? А если кто-то услышит и неправильно поймёт? Ты обещал, что никто не узнает. Вадим, называй меня по имени. А то, когда ты обращаешься ко мне Чернов, у меня появляются мысли о ролевых играх. Он оттолкнулся от подоконника и начал медленные движения в мою сторону. Я представляю тебя в образе злой училки, которая тоном, не терпящим возражений, говорит: "Чернов, вы были плохим мальчиком". Мужчина надвигался плавно, с уверенностью хищника, когда расстояние между нами осталось не более полуметра. Он остановился, а меня вновь бросило в жар от желания отдаться ему. Я реагировала на него так, словно год была без секса, прикусив нижнюю губу, пыталась не выдать своего желания, сделала шаг назад и ещё один. "Что с тобой, Лерочка? Ты меня боишься?" В его голосе звучала смешинка, но глаза были серьёзными, словно он не насмехается над моими действиями, а изучает мою реакцию. Дав себе мысленную затрещину и пожурив, попыталась выкрутиться. Тебе показалось. Я тебя не боюсь. А сама подумала, боюсь. Только не тебя, а саму себя. Метеором прошмыгнула мимо Броннета, схватила со стола телефон и так же быстро промчалась к двери. Пойдём обедать. Не дожидаясь его реакции, выскочила как ошпаренная, затормозив только у выхода из отдела. Мужчина следовал за мной размеренно и величественно, всем видом демонстрируя, как он великолепен. Недалеко от меня застыла Олечка и томно вздохнула при виде Чернова. А Жанна уткнулась в монитор, делая увлеченный работой вид. Держись рядом со мной, шепнул он, когда открыл дверь передо мной. Я кивнула, и мы двинулись на обед. Разговаривать с ним не хотелось, потому на все попытки Чернова завести разговор не реагировала и отмалчивалась. Молчала в лифте, молчала, когда мы заняли тот же уединенный столик, молчала, когда нам принесли заказ, и мы приступили к еде. Лера, почему ты вдруг стала такой молчаливой? Пожала плечами, продолжила обед. Ты обиделась? Только на что? Нет, я не обиделась. Тогда почему ты молчишь? А о чем разговаривать? Я пожала плечами. Давай поговорим о тебе. Я уставилась на мужчину напротив. Чего это его потянуло на разговоры? Да еще обо мне. Прищурилась, разглядывая его. Поймала себя на мысли, что до этого момента не обращала внимания на его черты лица: высокий лоб с морщинкой между бровей. от того, что иногда хмурится. Густые брови, чёрные глаза, прямой нос с совсем маленькой горбинкой. Обычные губы, не тонкие и не толстые, волевой подбородок. На лице модная лёгкая небритость. Как же я могла в ту ночь не обратить внимания на его внешность? Если вспомнить, в каком состоянии я была, то с лёгкостью. Да и в полумраке танцпола с фокусированным взглядом от обилия алкоголя, вряд ли у меня это получилось бы. В голове скользнуло воспоминание страстных поцелуев. покрывавших каждый уголок моего тела. Реакция не заставила себя ждать. Мне стало жарко, щёки запылали, а внизу живота появилось томление. Я самой себе сейчас напоминала мартовскую кошку, не способную себя контролировать, лишь стоит на горизонте появиться коту. Что ты хочешь узнать? Будь сейчас на его месте кто-то другой, не стало бы ничего обсуждать о себе. Но Чернов, сколько тебе лет? 26. В чём ты будешь на корпоративе? Это тут при чем? А что у тебя с Тином? Похоже, не стоило даже начинать этот разговор. Бессмысленные вопросы, на которые не хотелось отвечать. Чернов, ты забыла? Мужчина перебил меня. Вадим и никак иначе. Я же говорил, где мы будем, если ты продолжишь называть меня по фамилии. Вдох, выдох. Спокойствие, только спокойствие. Твердила я мысленно, как мантру. Каждое мгновение, проведенное рядом с этим мужчиной, становится целым испытанием. Вадим. Так-то лучше. Так что ты хочешь мне сказать, милая Лерочка? Вадим процедила я сквозь зубы, сдерживаясь от желания стукнуть его чем-нибудь. Тебя не должно беспокоить, что у меня с Костей. Ты зря так думаешь, Дин мой друг. А ты так-то, проведя ночь с мужчиной, сбежала, оставив на память одну маленькую вещницу. Не хочу, чтобы моего друга постигла та же участь. Я вот утром крайне огорчился, не найдя тебя рядом. Обычно девушки не сбегают от меня. А, -а, а. Так это за дето мужская гордость. Не понравилось, что не нашёл меня утром. Это он мне так мстит за побег из его квартиры. С этим надо было что-то делать и срочно. Этот наглец с лёгкостью может рассказать Косте, что у нас с ним было. И тогда все мои надежды пойдут прахом. Чёрт. Вадим, чего ты хочешь? У нас с тобой была всего одна случайная ночь. Это больше не повторится, и давай не будем вспоминать о ней. Время нельзя обратить вспять. И я не могу изменить то, что было. Так сложились обстоятельства, что незнакомцем оказался именно ты, а сейчас мы работаем вместе. Через два месяца в отдел вернется Семен Иванович, и мы с тобой больше не увидимся. Даже если ты примешь какой-либо пост и станешь помогать отцу, наши встречи будут сведены к нулю. Я прервалась, обдумывая, как подобрать слова, чтобы он ничего не говорил блондину и не вмешивался. А по поводу Кости у меня с ним пока ничего нет, но это только пока. Он мне нравится, и я буду рада, если это взаимно. Всё, кажется, ни о чём не забыла. Сейчас гордо встать и покинуть это место, оставив Чёрнова размышлять над моими словами. Ты уверена, что наша ночь больше не повторится? Мужчина прожигал меня недовольным взглядом. Его весёлость и азартство куда-то испарились. Передо мной сидел не балагуры нахал, а человек опытный и знающий, чего хочет от жизни. От этого взгляда мне стало не по себе. В душе очень хотела повторить всё и даже немного больше. Но горделиво вздёрнув нос, произнесла тоном, не терпящим каких-либо домыслов: "Уверена". Минуту он молча сверлил меня взглядом. Я же не решалась встать и уйти. Так же уставилась на него, не отводя взгляда. Это как на переговорах по рекламному проекту. Нельзя показывать слабость. Лишь только посанёшь и считай, будущий партнёр выбил выгодные для себя условия, а ты в пролёте. Ой, Вадим Андреевич, наконец-то я вас нашла. Прилестница Марина появилась у нашего стола, как привидение, так же внезапно. Зачем меня надо было искать? Мне срочно надо обсудить перерасходы по действующему контракту. Семён Иванович не подписал несколько актов. Теперь это надо сделать вам. И ради этого Чернов демонстративно посмотрел на наручные часы. Вы искали меня во время обеда, а не в рабочее время. По лицу блондинки На котором от такого не дрогнул ни один мускул, было видно, что ее так просто не проймешь. Самое время уйти, оставив Чернова разбираться со ходницей на его теле и кошелек. Мне пора, не буду вам мешать. Сказав это, Та Час покинула их компанию. Чернов хотел было что-то сказать, но тут блондинка заворковала ему что-то, не дав меня остановить. Вернувшись к себе, уткнулась в документы. Обед испортил такое хорошее настроение. Как можно быть таким нахалом? Я боятельно одновременно, смотря в документ, не видела ничего. Все строчки расплывались, а мне мерещились чёрные глаза, недовольно взиравшие на меня. Откинувшись в кресле, уставилась в белый потолок, размышляя, что мне делать в сложившейся ситуации. Чёрт и тень, два друга, как две противоположности. Костя воспитанный и вызывает только положительные эмоции. С таким, как он, я могу быть счастлива. Чернов случайность в моей жизни, но именно она не даёт мне спокойно жить. Может, мне согласиться на предложение Леси? Отмечу Новый год у неё. Меня познакомят то ли с каким-то родственником, то ли с другом, а может, она окажется моей второй половиной. А как же предстоящий ужин с блондином? спросила я саму себя. Надо самой всё ему рассказать или не рассказывать? Кажется, я запуталась. Сегодня только третий день работы вместе с Черновым, а я уже с ума схожу. Я флегматично пялилась в монитор компьютера, раскладывая пасьянс. Работать не могла от слова совсем. Ничего не помогало собрать мысли в кучу и заняться делом. Все чувства были в раздрае. За несколько часов, проведённых в таком состоянии, стала сомневаться, надо ли мне вообще так быстро заводить новые отношения. Может, пожить для себя ещё некоторое время. Это чувство обиды после предательства Серёженьки толкало меня на необдуманные поступки. Просто хотела заполнить внутреннюю пустоту новыми отношениями. А надо ли мне вообще это? Если на пути такое препятствие, как Чернов, который непонятно, что от меня хочет. Радость от того, что мне сегодня не пришлось более лицезреть наглого брюнета, была настолько велика, что я не могла скрыть улыбку, так и покидала здание офиса, широко улыбаясь. Для себя решила сдержать обещание и поужинать с соседом, а там видно будет, что делать дальше. Настроение приподнялось в предвкушении интересной беседы и вкусной еды. Как вдруг машина напрочь отказалась заводиться. Я даже подняла крышку капота и заглянула под неё, но как человек, не понимающий в технике, ничего не нашла. Больше скажу, сама не знала, зачем я вообще стала заглядывать под него. Время шло. Парковка постепенно пустела, а я так и не смогла завести машину. Вот никто из коллег не остановился и не предложил помощи. Все домой торопятся в тепло, а я мёрзну здесь. Бурчала я себе под нос в очередной раз, проворачивая ключ зажигания. В такой ситуации выбора у меня было немного. или ехать в давке на общественном транспорте или пробовать вызвать такси. Но в час пик прибытие машины могло затянуться на несколько часов. Свет фар машины, остановившейся напротив, ослепил и не давал ничего разглядеть. В ярком освещении мне был виден лишь силуэт мужской фигуры. Незнакомец вышел со стороны водителей и направился ко мне. Неужели кто-то решил помочь? Открыла дверь и намеревалась выйти на встречу предполагаемому спасителю. Что случилось? Раздался знакомый голос хрипотцой. В первые секунды хотелось захлопнуть дверцу и отвернуться, но холод, овладевший мной за всё время, пока я скакала вокруг машины, не давал выбора. Машина не заводится, произнесла всё-таки выйде. Лера. Удивление Чернова было не поддельным. Он прищурился, оглядывая меня. От него не скрылся ни мой шмыгающий нос, ни покрасневшие руки, которые я пыталась спрятать в карманах. Садись ко мне в машину, там тепло. Я пока посмотрю, что у тебя. Всё нормально, я не замёрзла. Посмотри, что с машиной. Если ничего нельзя сделать, я вызову такси. Кому сказал садись в машину? Тон его был жёсткий и требовательный. Я вижу, как ты не замёрзла. Я не понимала, почему послушалась его. Только кивнув, молча ушла, дабы не мешать. Брюнет некоторое время повозился, но результата не было. Машина не завелась. Машину я закрыл, да завтра пусть остаётся здесь. Чёрнов передал мне сумку, оставленную на переднем сиденье. Утром позвоню, и её оттащат в сервис. Пристегнись, и отвезу тебя до дома. С одной стороны, хотелось запротестовать, что мне не нужна его помощь. С другой, было приятно, что обо мне заботятся. А внутреннее я на шёпотала, что хорошо находиться рядом с сильным, красивым мужчиной, от которого в животе просыпаются присловутые бабочки. Цыкнув на саму себя, пристегнула ремень безопасности. Ехали мы молча. Я наслаждалась приятной музыкой и ароматом мужчины, витавшим в салоне машины, забыв о том, что Чернов мой начальник и наглец. Принялась мурлыкать под нос, подпевая мотиву: "Вот и твой дом. Уведомили меня, паркуя машину неподалёку от подъезда. Подожди, я тебя провожу". "Не надо", произнесла я немного резче, чем следовало. "Ты чего-то боишься?" Ухмылка скользнула по лицу мужчины. "Нет, но не хочу тебя утруждать. Вовсе нет. Я вообще-то думал, что после твоего спасения ты обязательно угостишь меня чаем. От серьёзного чернова на парковке, который был собран и чётко говорил, что сделать, не осталось и следа. Рядом со мной вновь находился наглец и балагур. Дело в том, я замялась, не зная, как ему отказать, ведь мне надо было ещё собраться на ужин к блондину. Ладно, не надо чаю. Он пошёл на попятную. Я провожу тебя и зайду в гости к Тину. Приехали. Если он зайдёт в гости к блондину, то мой ужин с ним не состоится. Во всяком случае, сегодня точно. Да что же сегодня за день? Чернов все планы путает. Я сама не могу разобраться, что мне делать, а тут такой помощник. Надо было как-то справадить брюнета во свояси, да так, чтобы он не попал в гости к соседу. Перебрав быстро несколько вариантов, предложила: "У меня дома всё закончилось, но тут рядом есть отличная кофейня. Давай в благодарность за моё спасение" Выдели в при этом моё спасение. Я угощу тебя кофе. Это, конечно, не то, на что я рассчитывал, но тоже неплохо. Подождав, пока Чернов закроет машину, повела его в кафейню, располагающуюся на первом этаже соседнего дома. Новогодняя музыка, маленькие елочки на каждом столике. Под потолком кружатся привязанные серебристые снежинки. В этом месте как нигде чувствовалось скорое наступление праздника. А с кем ты будешь отмечать Новый год? – спросил брюнет. попивая американо без сахара. Не знаю, честно ответила, так как действительно не до конца представляла, где и с кем проведу новогоднюю ночь. А я вот дома в одиночестве. Пристально посмотрев на собеседника, усомнилась в искренности его слов. Ты и один? Не верю. До да тебя стоит только поманить, и сразу целый ряд выстроится желающих отметить праздник в твоём обществе. Это так, на Новый год семейный праздник. А ряд из тех, кого можно поманить движением пальца, на семью как-то не тянет. Мне не верилось в то, что говорил брюнет. Он создавал впечатление человека, который любит много развлекаться, а отнюдь не ценителя семейных ценностей. Вадим, вот скажи мне честно, разве ты всегда Новый год отмечал в одиночестве, особенно в Америке? Нет, только по приезду на родину я понял, как важно то, чему учили меня в семье. Я хохотнула от услышанного. Извини за мой вопрос, но я просто уточняю. А вернулся ты когда? Если я правильно помню, то не больше недели. И теперь ты хочешь сказать, что за эту неделю изменил свое отношение к Новому году? Возможно, у меня просто появилась причина. Произнес он это со всей серьезностью, ни капли иронии. Причины могли быть разные, но копаться в том, как и почему Чернов изменил свое мнение, не хотелось. Да и считала я, что меня это не касается, потому опустила взгляд в свою чашку кофе. прекращая этот разговор. И что? Совсем не интересно, что за причина? Ему явно не давало покоя моё молчание. Нет, а должно? В сумочке пиликнул телефон. Я отвлеклась на то, чтобы достать его и прочесть сообщение. На экране висело: "Напоминаю про ужин, уже 8, а тебя нет. Когда-то договорились с Костей обменяться номерами. Теперь он беспокоился, что я задерживаюсь. Надо было завершать кофе питьё и торопиться домой". Написав коротко, что задержалась на работе и скоро буду, сообщила Чернову. Мне пора. Спасибо за спасение. Подожди, нам в одну сторону. Ну да, подтвердила, тяжело выдохнув.